Глава вторая. Продолжение. Разумеется, я отыскал окольный путь вниз, и теперь спускаясь по грубой лестнице, вырубленной прямо в коренной скале тысячи лет тому назад, множество ног ступали по истертым ступеням, множество ног и лап принадлежавших странным невиданным существам. Я вдруг с удивлением понимаю, что проложили этот путь и первыми прошли по нему отнюдь не люди и даже не гномы. Более того, даже не перворожденные, древняя злоба сотворенных в ночи, камни еще хранили ее след. Я помню их, я помню. Ну да, это были они, мои первые враги в первой битве. Они становились то холмами, то реками, то озерами, стремясь сбить меня со следа, обмануть, скрыться. Но я настигал их. Они хорошо дрались. Я вспоминаю их с благодарностью. И они пытались защищаться. Они настойчиво пробивали свой путь в глубь земной толщи, стремясь овладеть силой. Все это я помню. Но вот помогло ли им это? И еще, а зачем я с ними воевал? Почему мы стали врагами? Ответа не было. Да я и не слишком стремился его найти. Спиральная лестница привела меня в тесную камеру. Здесь не ходили, наверное, уже два или даже три десятка веков. В середине круглый, грубо вытесанный каменный Алтай. Над ним узкая дыра дымохода. Здесь сжигались жертвы. Сюда, привлеченные страданиями питающимися, сползли страхи земные, возникшие едва ли не в первые миги творения. Здесь сотворенные в ночи пытались перенять силу своих страшных гостей. Вряд ли это помогло сотворенным. Да, камни еще помнят балую силу. И по следам той давно канувшей ныне идет другая сила, новая, жестокая, беспощадная. Она острая и терпка. Я погружаюсь в ее незримый поток и он заклестывает меня с головой. Это невыразимо приятно. Сквозь завесу забвения начинают прорываться какие-то картины. Я замираю, но это совсем не те картины, которых я ждал. Какие-то мирные изумрудные луга по берегам чистых голубых озер, так похожих на доверчиво открытые очи земные, хрустальные шпили игрушечных замков, милые грифончики, смахивающие на домашних котят и люди, точнее, создания очень на них похожие. Я вглядываюсь. Ну, конечно, кто же кроме них? Но откуда это во мне? Откуда взялись эти сладчавые картинки, травка, лужайки, ручики? Вам не всегда любившим лишь кровавые поля сражений, вам не обиившимся в бесчисленных войнах на всех мирах великой сферы. Я не знаю ответа. Слишком много еще покрытом глазом забвения. Первыми сквозь нее пробиваются чувства, затем, я не сомневаюсь, последуют и настоящие воспоминания. Я жадно пью струящуюся сквозь земную тверд силу. Я не нуждаюсь в заклятиях и тому подобной магической чепухе. Оставим это глупым колдунам, еще не знающим, что раз я появился в этом мире, настал их черед готовиться к битве. Каждая частица моего существа как будто перерождается под горячим живительным дождем. Вливаящая в меня мощь будет желание. Пока еще смутные и неотчетливые, выйти в одиночку против блестающего сонма полков, броситься в кровавую сечу, забыв обо всем. Я знаю, что меня можно убить, что я не бессмертен, и это придает ожиданию боя особый, неповторимо приятный привкус.、И、если нет риска, то и в сражение идти не зачем. Разумеется, льющаяся из этого подземного русла сила не способна насытить меня. Но она обудит иную мощь, доселе дремавшую где-то глубоко, на самом дне моего естества. И чем дальше, тем больше сил могу я черпать прямо из пронзающих весь мир великих потоков. Могу, но не хочу. Надо дать равные шансы моим противникам. Решено, я не буду пользоваться своей внутренней мощью, пока не столкнусь с превосходящим меня противником. «Возможно, это будет тот самый возрождающий, о котором толковала царица ночи». «Да, в этом мире у меня дел просто не в проворот. Возрождающий – раз. Тайна моего прозвища – два. Тайна черного, который не желает ни с кем разговаривать. Тайна бездны неназываемого. Подозреваю, что только с ним одним я и могу схватиться на равных. А еще, наверное, этим миром правят какие-нибудь боги. Их тоже следует навестить». «Ну вот, достаточно. Меня переполняет сила. Больше пока не надо. Нет никакого интереса идти через мир и знать, что никто не в состоянии преградить тебе дорогу. Оставим немного неизвестности. Да, я мог бы стать куда сильнее, но предпочел не делать этого. Итак, в обратный путь. Помню, что камни в тупике тоннеля запечатывало какое-то мудреное заклинание. Отлично. С него-то мы и начнем». Я поднимаюсь по каменным ступеням. Мне кажется, что глаза сотворенных в ночи из под каменных плит провожают меня полными боли и ненавистью взглядами. Быть может, этих существ еще можно вернуть к жизни? Это было бы занятно поболтать с ними теперь. Огненное озеро встречает меня мраком и холодом. Я забрал себе всю предназначенную для него мощь, и оно угасло. Красная вода застыла, обратившись кроваво-алый камень. В очертаниях застывших волн еще угадываются пугающие контуры рождающихся здесь созданий. Я отнял у них силу. Жаль, кто-то остался без врага. Но быть может поток силы еще возобновится? Хотя нет, едва ли. Без вмешательства открывшего этот канал здесь не обойтись. Теперь в обратный путь к поверхности этого мира. Мне нужен какой-нибудь могучий чародей, но не первый попавшийся, а тот, что смог бы открыть врата миров. Я чувствую себя в силах наведаться в гости к царице теней, хотя, наверное, это было бы слишком просто. Нет, губитель, нет. Сперва посмотрим, что нас ждет наверху. Постараемся отыскать дорогу сами. Разузнаем про бездну и про возрождающего. И вообще отдохнем немного от красно-черных магических пространств, пусть глаза отойдут взирая на трепещущую зелень лесов или на осененную белым цветом пену голубизну морей. Я иду вверх, и когда позади остается уже примерно половина пути, я внезапно ощущаю там, впереди, готовую вот-вот разорвать тугую оболочку заклятий магическую силу. Да, да, то самое мудрое и оприхотливое заклятие, которое я собирался снять, меня опередили. В груди вспкипает гнев. Как они посмели бросить вызов мне? Я напрягаюсь. Да, путы сейчас разойдутся, и тогда тот, кто лежит сейчас возле заваливших выход камней, обратится в ничто. Я чувствую его страх, его боль. Однако он пытается встретить смерть мужественно. Нет, ты не умрёшь так просто, парень.、И、я посылаю вперёд ничтожную частицу своей силы, чтобы смягчить удар. И то, сейчас же, земля под ногами сотрясается в жестокой корче. Чудовищной силы удар сотрясает стены, полы, потолок тоннеля. На голову сыплются обломки камней, а потом сверху внезапно рушатся громадные массы земли, погребая меня под собой. Хис, хис, грязный предатель! Ножом ткнул. Хорошо кольчугу я догадался надеть. Ай ловок же этот змийный царь! Сколько он еще своих собственных сил прибавил к мощи снятой печати? Но почему же я тогда цел? Полыхнуло, грохнуло, грянуло, а я ничего и не почувствовал, словно кто-то щитом незримым прикрыл. Да, а просто волосился Техиарт. Батюшка теперь на тебя и смотреть не станет, к себе не допустит, обедать в людской велит с гоблинами-дотролями、да、из-за пслуги. И по делом тебе, по делом, поверил. И кому? Старой змеи Хису? Проклятье, Бог кровоточит. Сильное все же это бестия ухитрилась кольчугу пробить. А я отгрозился его за загривок оттаскать. Тут еще неизвестно, кто бы кого оттаскал. Но кто-то все-таки меня спас. Узнать бы кто? Не батюшка ведь в самом-то деле. От него дождешься? Как же? И выбраться отсюда бы как-нибудь. И шрвануло-то как, весь подземный ход обвалился. Придется повозиться, пока примет не сооружу. Хорошо еще что-то дыра в потолке цела, которую мы с кисом пробили. Ну погоди, червяк переросток, и я до тебя доберусь. Пусть у тебя в руках одна из великих печатей, но сущность твоя от этого не изменилась. Проклятие, весь Хервард пройду, если надо. Гроору душитель у ученики подамся, но тебехис все равно отомщу.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 «И ты придумал все это безобразие сам или только выполнял волю хозяина?» «Ну, судья, зачем же так много вопросов?» Деланно удивился паук. «Я ведь очень давно хотел повидаться с тобой. Как же, столько разговоров!» «Твой темный властелин совсем потерял страх и совесть», осуждающий заметил Рагмальд. «Хоть ты и судья, а до него тебе не дотянуться». Злорадно заметил паук. Лучше давай померяемся силами. А твой повелитель не боится потерять такого полезного и преданного слугу? Осведомился Рагнвальд, выставляя вперед левую ногу и сжимая кулаки, словно собравшийся драться деревенский мальчишка.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 Паука отшвырнуло, человеческое его лицо мгновенно покрылось кровью, однако на ноги он скатился удивительно легко. Зарычав, он ринулся на волшебника, но тот встретил его хорошо рассчитанным ударом ногой в сустав левой передней лапы паука. Хруст, трес, конечность подломилась, и монстр вновь грянул со землей. Тебе хватит или продолжим? Сдержанно поинтересовался Рагнвальд. Паук не ответил, изо рта монстра вырывалось хриплое рычание, конечности судорожно скребли землю, брюхо дергалось. Внезапно шкура чудовища начала с треском лопаться, словно рассечённое невидимым мечом. В разрывах закипела белая жидкость, целые пласты чёрного панциря начали отваливаться. Спустя несколько мгновений на месте паука остался бесформенный ком наподобие обычного сугроба.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 «Я убил судью!» Вопли эти отнюдь не свидетельствовали об умственной силе сего существа. Тело Рагнвальда лежало неподвижно, только веки слегка задрожали, словно от еле-еле сдерживаемого смеха. Послышалось хлопание мощных крыльев. С неба по крутой спирали стремительно спускался среброкрылый грифон. Скорпион замер, глядя на нового врага.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 Ладони волшебницы зачерпнули из воздуха пригоршню чего-то невидимого и с размаху выплеснули. В воздухе заискрилась снежно-белая сеть. Скорпион отмахнулся уцелевшей крепшней. Нити впились было в твердый панцирь твари, напряглись и лопнули, не выдержав. Эльта расслабо вскрикнула и пошатнулась. Защищая хозяйку, грифон яростно закликател и заслонил ее собой.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 Сотканный волшебницей жемчужно-прозрачный щит разлетелся вдребезги под натиском тупой черной морды. Эх! Забытый всеми гном с размаха всадил секиру в основание скорпионнего хвоста. Чудовище взывило и завертелось. Гном знал, куда бить.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 Она указала на тело Рагмальда. Они выкопали неглубокую могилу. Волшебница тихо заговорила на певучем мелодичном языке, читала отходное напутствие своего Нарвода. С высокой ветви за этой сценой наблюдал коричневокрылый сокол. Когда последняя горсть земли упала на могильный холмик, он сорвался с места, сделал круг над головами Эльтары, Гнома и Грифона и стрелой умчался куда-то на восток.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 Эльтара решительно вскинула голову. Что, прям внутрь? Волшебница не удостоила Двалина ответа. Однако заметил гном, когда они втроем, он, Грифон и Эльтара, взобрались на сам холл. А где вершина?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 Вгоняю, подтягиваюсь, вгоняю, подтягиваюсь и так без конца. Звать меня Хиар, сын я Горджелина. Слыхали о таком? Снежный мак его прозвище. Шесть дней назад он позвал меня, значит, и говорит: "Ступай к холму демонов, там оставлено одна из печатей вечного короля. Она мне нужна. Принеси любой ценой". Я говорю: "Хорошо".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 Волшебница поднялась. «Посмотри за ним, Двайлен, пожалуйста». «Прочь отошла! Не иначе ревет! Ну, точно ревет!» «Все они, Эльфранки, только с виду крепче камня, да холоднее льда, а чуть глубже копни и такие же бабы, что и на Арнистовом хуторе». «Да, милая, не повезло тебе!» «Пошел любовничек к холму демонов, да так тут и остался!» «Если сперва уцелел, так потом завалило!» Не откопаешь даже, если сюда весь Арнеш Паранк согнать. И как только парень этот Хиарджиб остался, ума не приложу. Батюнька, наверное, все же прикрыл в последний момент. О, Эльтара назад идет. Давай, лин, пойдь тобар, разбей, пожалуйста, лагерь. Я должна вплотную заняться этим холмом. Мы не уйдем отсюда, пока я не уверю в то, что что? Ой, голосок-то у тебя как дрожит. А потом этим хисом займемся. Печать должна вернуться к своему владельцу. Прекраснейшее, ты, ты неужто ты из самого Эльфрана? Не твое дело, парень. Но、ну, ни тебе, ни твоему отцу она не достанется. Это я тебе говорю точно. В голосе волшебницы звенел металл. Но что же мне делать, прекраснейшее? Отец меня в порошок сотрет. Ну, думаю, не сотрет. Заметила Эльтара.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 «У нас лошади были, да Хис-гаденыш наверняка свел, а если не Хис, то Орда постаралась». «Хорошо, Двалин, берись за лагерь, Хиард пусть полежит». «Нет, прекраснейшая, позволь мне помочь почтенному гному». «Кому сказано, лежи, я на тебя исцеляющее заклятие накладывала, мне и решать, когда и что тебе делать».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 И зачаренные заклятия заставляли отвечать на ее вопросы песок и траву, камни и деревья возле дальнего леса. Видение в кристальном шаре стремительно обрастало плотью подробностей. Скоро волшебница уже знала вплоть до самых мелких мелочей, что произошло здесь на поверхности земли. Оставалось выяснить, что произошло в ее глубинах. Вообще здесь было жутковатое место. Под этим холмом крылась одно из гнездовий отвратительной богомерзкой орды. Молодая волшебница ощутила проложенные кем-то пути злой и ядовитой силы, питавшей бесконечно возрождающиеся легионы чудовищ. Весь холм являл собой запутанную систему заклятий, противозаклятий и наговоров. Внутреннему оку предстал извилистый заваленный ход, похожий на пищевод какого-то древнего дракона.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 Эльта рубила крупная дрожь. Воображение тотчас нарисовало жуткую картину: громадные гнилые зубы трупоедов грызаются в уже похолодевшую плоть Эльстона, хрустят кости, раздается удовлетворенное утробное урчание, и теперь это существо лезет вверх. Нет, она не отступит, она примет этот отбой, как подобает дочери и наследнице вечного короля. Это не важно, что он вечный.